Страница 30, письмо 22, Софья Андреевне Толстой, 1884, января 30, Ясная Поляна. У Бибикова застал Борисевича, ему 89 лет, и он силен, свеж, поворотлив, как молодой человек. Он без умолку говорил и много рассказал интересного. «В двенадцатом часу за мной приехал Филипп, и я поехал домой». Читал калики и перехожие стихи. Примечание первое. Меня навела на это чтение моя затея народной пьесы. Примечание второе. Обдумываю ее с большим удовольствием, и как всегда, все разрастается и главное углубляется и делается очень для меня серьезно. «Я пробыл дома все время от 12 до 10, за исключением прогулки двухчасовой, и угореть не угорел, но все еще побаиваюсь угару, и сейчас отворил трубу, и поеду сам на Козловку. Ты теперь верно собираешься на бал? Очень жалею и тебя, и Таню». «Нынче влас говорит. Пришел мальчик, побирается». Примечание третье. «Я сказал, позови сюда». Вошел мальчик, немного повыше Андрюши, с сумкой через плечо. — Откуда? — Из-за засеки. — Кто же тебя посылает? — Никто. Я один. — А отец что делает? — Он нас бросил. Матушка померла, он ушел и не приходил. И мальчик заплакал. У него осталось еще трое, меньше его. Детей взяла помещица. Она, говорит, кормит нищих. Я предложил мальчику чаю. Он выпил. Стакан опрокинул, положил огрызочек сахару наверх и поблагодарил. Больше не хотел пить. Я хотел его еще покормить, но Влас сказал, что его в конторе посадили поесть. Но он заплакал и не стал больше есть. Голос у него сиплый и пахнет от него мужиком. Все, что он рассказывал про отца, дяди и тех, с кем он имел дело, все это рассказы о бедных, пьяных и жестоких людях. Только барыня добрая. Мальчиков, женщин, стариков, старух, таких много. Я их вижу здесь и люблю их видеть. Агафья Михайловна очень благодарна мадам Сюрон, которой передай поклон. Мария Афанасьевна была. Примечание четвертое. Она как будто добрее к нам и всем кланяется, особенно Маше. Надеюсь, что ее горло прошло. С Власом беседую про книжки, надо будет завести библиотеку для мужиков. Примечание. Первое. Сборник Бессонова «Калики. Перехожие. Москва. 1861-1864 годы». Второе. В конце января Толстым был составлен план пьесы «Петр Мытарь» и сделан набросок пьесы «Петр Хлебник. Смотри, том тридцать первый. Третье. Воробьев, яснополянский крестьянин. Четвертое. Марья Афанасьевна, няня детей толстых. Конец примечаний.